Снаружи, если не считать небольшого ручейка, вытекавшего из-под скалы, не было никаких признаков того, что творится внутри. Генри и Рикардо, подойдя ко входу в пещеру, заметили ручей, и Генри сказал, «Это что-то новое. Воды тут не было, когда я уходил». Минуту спустя он увидел свежий обвал, «Здесь был вход в пещеру», — сказал он. «Теперь его нет. Интересно, куда же все девалось?» И точно в ответ на его слова пенящийся поток вынес из недр горы тело человека. Генри и Рикардо кинулись к нему и вытащили из воды. Узнав в нем старого жреца, Генри положил его лицом вниз, опустился рядом с ним на колени и принялся откачивать, как откачивают утопленников. Прошло добрых десять минут, прежде чем старик стал проявлять признаки жизни, и еще столько же, прежде чем он открыл глаза и дико осмотрелся вокруг. «Где они?» — спросил Генри. Старый жрец забормотал что-то на языке майя, но Генри встряхнул его и заставил прийти в себя. — Нет, никого нет, — пояснил он по-испански. — Кого нет? — спросил Генри, тряхнув его еще раз, чтобы вернуть ему память, и снова повторил свой вопрос. — Моего сына. Чья убила его? Чья убила моего сына? Она убила их всех. — Кого это? — Всех. пришлось снова трясти старика и снова повторять вопрос богатого молодого гринго который был другом моему сыну врага богатого молодого гринго которого звали торросом и молодую женщину из семьи свалано из за которой все случилось я предупреждал вас она не должна была идти с нами Женщины всегда навлекают проклятие на дела мужчин. Она прогневила богиню, ведь Чья тоже женщина, язык чья ядовитая змея, и своим языком чья убила моего сына, и гора обрушила на нас целый океан, и все погибли. Всех убила Чья. Горе мне. Я прогневил богов. Горе мне. Горе мне и горе всем, кто будет искать священное сокровище, чтобы похитить его у богов. Майя.